Глава 14. Жизнь седьмая. Это что за хрень? До места битвы с неназываемым тащить ничего не пришлось. Одним движением руки гайки весь наш скарб переместился в нужную нам точку. Местом сражения выбрали огромного размера поле с небольшими вкраплениями кустиков и небольшой речушкой, больше похожей на ручей. Идеальное место битвы с непредсказуемым противником. К тому же нам самим необходим был размах и простор. На расстоянии километра от основного расположения сил Ягель выкопал три большие ямы, которые мы тщательно замаскировали. Над ней и по краям тщательно пристроили противотанковые мины с радиовзрывателями. Естественно, парочку мы предварительно проверили. Надо было убедиться, что шайтан-орба цифр сработало. И электронные детали не вышли из строя. Проблем с минами не возникло, и это вселяло надежду на успешный исход всего нашего предприятия. Правда, не все разделяли мой оптимизм. Нашлись в нашем отряде люди со скепсисом, относящиеся к возможности повреждения шкуры не называемого обычными минами, пусть и противотанковыми. Но время споров и обсуждений прошло, пришла пора чётко и своевременно исполнять приказы. И что меня бесконечно радовало, исполнялись они без возражений и высказываний своего мнения. "Метис, отойдём", попросила меня Сова. "Ага, отскочим побормочем", напряжённо вглядываясь в даль, согласился я. Мы отошли метров на 50, забрались на маленький холмик, отряд заканчивал последние приготовления к бою, нашего отсутствия даже не заметили. думал уже, что будем делать, если не получится, сузила глаза заместительница. Она всегда так делала, когда её охватывало внутреннее беспокойство, и посмотрела мне прямо в глаза. После какой попытки, не отводя взгляда, поинтересовался я. Она у нас одна будет. И ты об этом знаешь. Знаю, тяжело вздохнул я. Хотя я всем и говорил про три попытки и прочее, но сам в этом глубоко сомневался. Не будет у нас даже второй. Да я даже не сомневался, чётко всё видел. Не даст система нам ещё одной попытки. Просто не даст. Посчитает данный план неудавшимся, исполнителей сбросит в утиль и приступит к новому. Мне это понятно и отчётливо видно, когда я нахожусь в состоянии паранорма. А вот откуда сова об этом знает? Спрашивать не стал, просто не счёл нужным. Надо будет рассказать? А нет, то и не надо. Что и как делать после возрождения, каждый из нас прекрасно знает. Только и осталось произнести мне. Да, кивнула сова. Только эти меры предназначены для более-менее нормальных условий, а их ведь не будет. Твоё налево, взорвался я. Тебе чего, подруга, заняться больше нечем, кроме как перед боем нервы мне трепать? Знаю я всю нашу ситуацию, знаю. И план по тихому уходу из этого грёбаного региона уже есть. Ну, почти есть. Надо только проработать некоторые моменты. Вот. Тут же взяла повышенный тон сова. Я твой зам или так погулять вышла? Какого хрена не знаю ничего. Да потому что там два пути, и какой выбрать, я сам не знаю. Потому как все окончательные водные появятся только после того, как мы вернёмся обратно к Уди, понимаешь? То есть «Если мы не выполним то, что должны, хрен нам, а не оба плана!» «Да, именно так и есть! Довольно!» Мы стояли напротив друг друга, раскрасневшиеся, со сжатыми кулаками, и от всей души орали друг на друга. Вот фиг его знает, с чего это немного сорвались с резьбы. Скорее всего, сказывалось напряжение последних дней, да и общий груз проблем никуда не делся. Он просто молча нависал над нашими головами, незаметно давя своей многотонной массой на манер гидравлического пресса. Да не подерётесь, что вы? хохотнул откуда-то сбоку шибер. Я с удивлением развернулся и уставился на всю нашу команду, которая уже стояла рядом. Мы с Авой одновременно произнесли одинаковое ругательство, помянув падшую женщину. Досаду я из-за такого прокола. Переглянулись и также дружно рассмеялись. Ну, я же говорил, махнул рукой бородач. Пошли, народ. Пусть начальство и дальше шушукается. Только кто-нибудь из вас скажите, что шушукаться это когда вас не слышно. произнеся, как ему показалось, довольно искромётную речь, Шибер развернулся и пошёл обратно к лагерю. Ага, потише давайте. Чмокнув меня в щёку, Гайка тоже устремилась обратно. Короче, так командир Сова опять повернулась ко мне, дождавшись пока весь отряд отойдёт на значительное расстояние. Сейчас идём, убиваем эту тварь, возвращаемся к Уде. Вы там делаете все свои шаманские дела, и ты сразу же рассказываешь мне оба варианта покидания этой клаки. Договорились. Так и собирался, хмыкнул я. Как без тебя планировать буду? Оба в твоём духе. Ну, я замялся, не зная, как ответить. Чего это я на самом-то деле? Картин, вкинул руки сава. «Нашла у кого и что спрашивать?» «Вот не надо мне тут!» Я даже почти обиделся. «Все же работает!» «Да ты просто богиню корейского рандома отымел!» «Вот и весь секрет!» Буркнула под нос сова и направилась к лагерю. «Ты забыла добавить, что ей понравилось!» «Не остался я в долгу!» «А это мы узнаем через несколько часов!» Вздохнула сова. «Катящегося перекати поля только не хватает!» Вяло подумал я, глядя на простирающееся передо мной пространство луга. Солнце в зените, ветра нет, тишь, гладь и системная благодать. Позади меня на расстоянии в 300 м первая из выкопанных ям, в которую, по идее, надо будет загнать не называемого. Идея, конечно, хорошая, только вот с реализацией могут возникнуть проблемы. Ладно, хватит мандражерить, пора открывать сафари на неведомую тварь. Активация усиления и взлетевшая в небеса ментальная сила привычно раскрасила мир в новые цвета. Я позволил себе минуту ничего не делания для оптимизации внутренних процессов. Вдохнул, выдохнул, открыл глаза и послал свою волю за горизонт. Туда, где всего в семи километрах должна была находиться самая загадочная сила этого мира. Неназываемого я нашел не сразу. Его не было на старом месте, там. где поставила метку «система». Тварь сместилась на километр в сторону и заставила себя поискать. Визуально я цель не видел, в состоянии паранорма зрения на такие расстояния отсутствовало. Взамен было предоставлено нечто иное, состоящее из совокупности всех чувств. Неназываемый в этом зрении виделся как огромный непрозрачный комок из переплетения чего-то странного и непонятного. А в смысле те проанализировать свои ощущения, я не успел. Не дали мне на это времени. Местный хозяин в одно мгновение почувствовал моё незримое присутствие и интерес к своей персоне. И это ему явно не понравилось. Гигантских размеров туша как-то очень быстро, даже для моего восприятия, переместилась на несколько десятков метров в сторону, после чего телепортировалась на сотню метров в нашу сторону. А дальше полетело прямо на меня. Вот ведь, непечатно выразился я, поражаясь скорости неназываемого. Ладно, майор, работаем. Немного напрягся и, преодолевая силу гравитации, взлетел на десяток метров в воздух. С этой высоты я уже мог увидеть приближающегося к нам монстра. Сначала даже не понял, что собственно я вижу. Потом тоже не особо разобрался. Множество серо-бурых пузырей, вкраплённых в тёмное образование, скреплённые между собою жгутами такой же тёмной плоти. Всё это странным образом перемешивалось, превращаясь в однородную горообразную массу, чтобы через секунду распасться и вытянуться в довольно длинную сосиску. И было это нечто просто огромных размеров. По моим скромным прикидкам в высоту не называемой был метров 20, не меньше. Про длину сказать ничего не могу. Как её определить, если она постоянно меняется? Я сейчас знал только то, что в нашей яме это точно не влезет. Первый прокол. Радовало во всей этой ситуации лишь одно: оно точно не летало. Как мне до этого показалось, а очень быстро ползало, перебирая отростками плоти, хаотично появляющимися в разных местах его тела. "Ну его роджи ты", покачал я головой и активировал пробой пространства. Минус 240 единиц маны, и я рывком перемещаюсь практически вплотную к неназываемому. Сразу же на его пути и вспухает шар некроза, раздутый усилением просто до гигантских размеров. Каким бы огромным неназываемый не был, но в шар он поместился весь целиком. Если верить описанию умения, то любой биологический объект, попавший под действие некроза, должен был разлагаться со скоростью 35,5 сантиметров в секунду по всей поверхности соприкосновения и к тому же замедлиться ровно в половину от своей скорости. Но то ли неназываемый был представителем кремнийорганической жизни, то ли ему было просто плевать на такие условности, и его защита могла выдержать и не такое. Всего секунду неназываемый пробыл в шаре некроза, никак не отреагировав на его губительные для всего живого свойства. После чего устремился ко мне. Рефлексировать было некогда. Я лишь быстро натянул сварочные очки и выпустил на волю дыхание дракона. Минус ещё 400 единиц маны, и в неведомую тварь устремилась мощь короны солнца. И вот это неназываемого уже пронесло. В тот момент, когда струя ослепительно белого пламени поглотила всё тело твари, она завизжала. Да так, что не будь я под защитой иммунитета от физических повреждений, то неминуемо потратил бы очередную жизнь. Это даже криком назвать нельзя было. Скорее, что-то сродни звуковому оружию. Модуляция, амплитуда и энергия волн, испускаемых тварью, были настолько мощными, что все, что ее окружало, мгновенно распадалось в прах. Я же, не отпуская вытянутой руки, стоял и пытался выжечь дыру в неназываемом, желательно размером с КАМАЗ. Движение неведомой сосиски замедлились, но она каким-то чудом вывалила се зоны действия и умения и ударила в меня чем-то своим. На краткий миг в глазах потемнело, а потом я осознал, что это не созрением проблемы, а просто вокруг стало темно. Зона радиусом метров 50 вокруг меня превратилась в чёрную выжженную землю. Сам воздух загустел и стал вязким, как патока. Дыхание на секунду зазбоило, но через секунду нормализовалась. Быстрый взгляд на таймер оставшегося времени иммунитета. Всего 5 секунд. Надо выбираться из этой зоны вечной тьмы. Отпрыгнуть назад телепортом я не мог. Сорвалось бы действие дыхания дракона, поэтому просто стал отлетать назад. Не называемому всё происходящее точно не нравилось, и он ещё раз применил своё умение перемещения. Гигантская туша вдруг возникла надо мной и рухнула сверху. Понимаю, что ничем хорошим для меня такое точно не закончится. Я ушёл умерцание. Странное это ощущение пребывания внутри не называемого, тёмно и мрачно. Дыхание дракона прекратило своё действие после моего перехода на другой план бытия, и я яростно прокручивал в голове дальнейшие шаги. А потом голову прострелила внезапная мысль: у меня же за спиной бомба прикреплена. Быстро перебросил ящик с ней в руки Он отдвинул створку на верхней плоскости прямоугольника и переключил тумблер в положение Вкл., после чего сразу же вдавил красную кнопку в виде грибка до упора. Оттолкнул от себя ящик с бомбой и с помощью левитации вынесся из тела неназываемого. Отлетел ввысь на высоту метров 10 и развернулся, оуставившись на аморфную массу, что в данный момент собралась в тугой клубок. Незначительная задержка. И заряд взорвался прямо внутри тела неведомой твари. Тело неназываемого вспучило, и наружу, прорвав одну из стенок, вылетела мощная струя чего-то бура жёлтого. Клубок мгновенно распался, снова вытянувшись в сосиску, и довольно значительная её часть отвалилась в сторону. Неназываемый до этого довольно сильного усок в размерах, побывав в горниле огненного шторма, А после того, как отвалилась ещё одна его часть, его вовсе стал раза в 3 меньше. Сосиска заметалась на одном месте, поднимая вверх кумье земли, после чего остановилась, и из неё вырвались фиолетовые молнии. В мгновение ока добравшиеся до меня, мерцание не подвело. Вся мощь фиолетовых сгустков энергии просто пролетела сквозь меня, совершенно не навредив. Это, если говорить о плюсах, Но были и минусы. Вся моя невидимость совершенно ничего не значила для местного хозяина, и он меня прекрасно видел. Или ощущал, не силен я в знании органов чувств неназываемых. А скоро наступит противофаза, и мне необходимо что-то предпринять до ее начала. Время левитации закончилось, я уже был на земле, принимая на себя все новые и новые удары неназываемого. Варя всё никак не могла понять, что на меня ничего не действует, и бомбардировала всем, что было в её арсенале. А было там много чего. Вспышки разноплановых энергий ребели в глазах и заставляли втягивать голову в плечи, настолько они были мощны даже на вид. На месте я не стоял, постепенно смещаясь ближе к ямам. Идея загнать неназываемого в одну из них уже не казалась чем-то непосильным. Тварь теперь стала подходящей по размеру. осталось только сделать всё правильно. Ещё 20 секунд от чайных манёвров, и у меня за спиной одна из ям. Снова взгляд на таймер. До противофазы мерцания 7 секунд. Ждём. Неназываемый всё же догадался, что его обычные атаки на меня не действуют, и снова применил перемещение. Меня, как и в первый раз, накрыло тушей твари. Только вот бомбы у меня больше не было. Внезапно мозг ока залило вспышка понимания, как необходимо действовать. Почему такая простая мысль никому до этого не пришла в голову? Я не знал. Ограниченность мышления вполне возможна. Но об этом подумаю немного позже. А пока я молниеносно вытащил из инвентаря одну из монеток активаторов, переданных мне гайкой, и выбросил её, оставляя в теле неназываемого. Снова активация пробоя пространства и меня выносит прямо к нашему лагерю. Гайка, перемещай! ору я во всю мощь лёгких. И понятливая подруга мгновенно телепортирует ФАБ-500 прямо внутрь тела неназываемого. Тому явно не нравятся внутренние изменения. Клубок снова распадается в сосиску, и на этом всё. Больше никаких изменений. Я в недоумении смотрю на Ягеля, тот только пожимает руками, показывает мне пульт радиовзрывателя. Понимание, что именно произошло, приходит очень быстро. Внешний слой неназываемого, его эпидермис, непроницаем для радиоволн. «Твою мать!» — с чувством выругалась Чебурашка, поднимая гранатомет. Вслед за Чебурашкой за РПГ-28 схватились все, кроме Ягеля. Неназываемый не стал ждать, пока мы соберемся и выработаем новый план, а вместо этого устремился прямо к нам. Между нами было метров 400, и такое расстояние он должен был преодолеть секунд за 10 максимум. Первой выстрелила сова, но не из гранатомета, а из своего нового лука. Запитанная до краев мана и стрела вылетела вперед, и практически сразу же мы увидели взрыв на теле неназываемого. В разные стороны полетели ошметки, тварь существенно замедлилась, но движение не прекратило. — Все разом! — отдал я команду, и отряд дружно нажал на спусковые кнопки «Шайтан-труп». Сава со своим самодельным устройством не подвела и успела выпустить 10 ракет. Всего же в приближающуюся к нам тварь полетело 15 тандемных кумулятивных снарядов, способных пробить броню толщиной в 900 мм. Не все ракеты угодили в цель, но большая часть всё же попала. Россыпь взрывов прокатилась по торсу твари, врывая куски тела и заставляя её съёживаться. Новый визг пронёсся над лугом, заставляя весь отряд морщиться и зажимать уши. "Есть сигналы. Подрыв!" неожиданно закричал Ягель, и яростно вдавил кнопку активации подрыва бомбы, находящейся внутри твари. Вспышка света по ушам заметно ударила звуковой волной, и визг неименованного неожиданно прервался. На лицах друзей начали появляться робкие улыбки, но тут же пропадали, натыкаясь на мой взгляд. Неназываемый не погиб. Я это ясно чувствовал, и скоро то же самое поняли остальные. Да когда же ты сдохнешь-то? ярасно прошипела Чебурашка, всматриваясь в еле ползущую к нам тварь. От грозы этих мест мало что осталось. Грязно-чёрная субстанция, состоящая из совсем уж непонятно чего, ползла в нашу сторону. Избыло во величия неназываемого осталось всего-то чуть. трехметрового размера шар, вяло подергивающийся и тихонько ползущий в нашу сторону. «Как на учениях!» — скомандовала сова. «Без самодеятельности. Фотон!» Наш отрядный лекарь взмахнул палашом, и по туши неназываемого пробежала яркая зеленая вспышка, вгоняя его в стазис. Вот такое свойство обрел меч после ковки. Не самое лучшее, но и совсем уж плохим его не назовешь. Тело неназываемого застыло в нелепой позе, раскидав стороны лажноножки для следующего шага. «Все разом!» — последовала новая команда от совы. Гайка и Чебурашка, шагнув вперед, выпустили свои умения, заключенные в их оружии. Энерголуч у Гайки и зона рассечения у Чебурашки. И этого оказалось достаточно для окончательной победы над неведомой тварью. Перед глазами тут же пошли логи победы. Я очень быстро пробежался по тексту. Внимание! Отрядная победа. Могучее чудовище, чьё имя боятся называть игроки, пало. Великая победа. Примите поздравления. Поздравляем вас и участников вашего отряда. Вы совершили это достижение, невзирая на все трудности. Бонусы за победу. Плюс 40 тысяч универсальных очков прогресса, которые можно распределить как по основным, так и по дополнительным характеристикам. Плюс 85 свободных очков к шкалам. Все ваши шкалы заполняются до максимального значения. Плюс 7500 единиц к гуманности. Базовые коэффициенты всех основных и дополнительных характеристик увеличиваются на одну десятую. Вы получаете свободную прибавку. в 3.1 на любой выбранный вами коэффициент или несколько коэффициентов плюс 9 к счётчику жизней. Ёмкость первичного инвентаря увеличивается на 8 ячеек. Лимит его веса увеличивается на 250 г. Лимит веса особо ячейки личного инвентаря увеличивается на 600 г. В неё вы можете помещать неограниченно любые не привязанные предметы за исключением трофеев из монстров. Лимит веса тайника увеличивается на 4000 г. Лимит веса особой ячейки тайника увеличивается на 900 г. Вы получаете особую способность поиск воды. Вы способны натыскать воду в радиусе 15 м от вас, где бы она ни находилась. В раздел вашей записи загружается список из 20 случайных умений. Два из которых вы можете выбрать в удобное для вас время, и они появятся в списке доступных умений персонажа. Все ваши старые умения получают дополнительные свойства. Внимание! Это ваше пятое общемировое достижение. Бонусы. Плюс три к счетчику жизней. Плюс 15 тысяч универсальных очков прогресса. Плюс 2000 гуманность. Плюс один к уровням всех скрытых характеристик. Ура! У нас получилось, первой зарала Чебурашка. Её крик подхватили все. Зарали, запрыгали, принялись обниматься. К общему веселью присоединился и я, на краткий миг позволяя себе забыть о том, что ещё ничего не закончилось. Всё общее веселье прервала сова. Так, отряд, все на сбор трофеев. Мы эту тварь взрывами так сильно долбили, чтоб всё самое ценное могло на многие сотни метров разбросать. Слова моего зама очень быстро нашли отклик в душах всего отряда. Команда разом подобралась и практически бегом отправилась в сторону туши неназываемого. У него вместо крови что? Кислота какая? высказало общее мнение Чебурашка, глядя, как выплеснутая из ран неназываемого зеленоватая жидкость прожигает всё, до чего смогла дотянуться. Да по хрен. Мешок с ништяками у него где? Шибера, как всегда, интересовала главное. Вот здесь коврей. Сова безошибочно указала на место, где стоит сосредоточить усилия. Вот и пригодилось наконец её умение сенса, полученное после приёма пирамидки идеального хрусталя. Вообще, умение сенсов заточены под различные явления физики обычного мира. а на континенте совсем странные способности попадаются. На их фоне умение совы не слишком выделяется своей вычурностью, зато заметно отличается продуктивностью. По той простой причине, что ее взор основан на рентгеновском излучении. И для поиска чего-либо через препятствие данное зрение подходит идеально. Лезть голыми руками внутрь у неназываемого шибер не стал. Притащил подходящего размера железяку и принялся ковыряться в одной из ран. Рыбалка довольно быстро принесла свои плоды, и на свет показался белёсый сегментированный шар. Выковырев его наружу, Шиберс с шумом опустил на него свой молот, но не так, чтобы размазать, а более осторожно. Скорее надавил, чем ударил. Сегменты разошлись в стороны, и на свет показались самые дорогие трофеи из всех возможных на континенте. Сопли подобрали и быстро распихали всё по ячейкам. Раздалась очередная команда Совы. Так не влезет же. Глядя алчными глазами на россыпь богатств, прошептала Чебурашка. Что не влезет, то в мешок. Сова была непреклонна. И шустрее народ. Нам ещё основное дело делать. Что правда то правда. Запихав в ячейки всё, что помещалось, Шустро подобрались и направились к точке начала загадочной зоны. Но не всей группой. Мешок, куда сложили то, что не поместилось в личной ячейке инвентаря, отдали Ягелю, а его самого отправили на точку, куда завтра должен был прийти парамобиль. Не просто так, конечно, направили, а со строгим наказом закопаться на 50-метровой глубине и не отсвечивать. Ягель приказу внял и бодрым шагом направился к черноте. Нам же предстояло двигаться километров 7, если судить по карте. Хотя главный страж данной местности и был побеждён, но никто не расслаблялся. Это континент, и неожиданные проблемы обычно возникают совершенно на ровном месте. Это что за грёбаная хрень? Вы сказал со первым шибер, когда мы достигли пункта назначения. Добирались до нужного места 2 часа. За это время успело откатиться кулдаун у всех моих умений. Чем ближе мы подходили к намеченной точке, тем яснее становилось, что конечный пункт моего назначения лежит где-то в горах. Сначала показалась гряда, а потом еле заметная чёрная точка у её подножия. И чем ближе мы подходили к этой самой чёрной точке, тем больше она разрасталась. пока не превратилось в некий чёрный провал абсолютно чёрное ничто распространяющее вокруг себя миазмы тьмы чёрные отростки свободно перемещались возле провала рыская в поисках непонятно чего еды или просто в надежде на случайного путника проявившего неуёмное любопытство не знаю ясно только одно «Именно туда, в самый центр этой бездны, мне и надо попасть». «Заняли круговую оборону и ждем», — отдал я команду, не собираясь затягивать с выполнением задания. «Ни пуха, ни пера», — хлопнул меня по плечу Шибер. «К черту!» — я сузил глаза, готовясь к прыжку в неизвестность. Возле меня стояла гайка, так не отошедшая в сторону после прощального поцелуя. Жестом попросил её отступить на шаг в сторону, после чего приступил к приготовлениям. Активация усиления, ментальная сила, опека континента и выносливость. Все эти характеристики скакнули вверх на недосягаемую для обычных игроков высоту. Уже стало привычным ощущение всемогущества и всеведения. Поэтому время тонкой настройки снизилось до каких-то десятков секунд. Вдох, выдох. Всё, я готов. Активация мерцания, и на 140 секунд я выпал из метрики этого мира. Шаг вперёд, губительный для всего живого тьме, и первый из её отростков устремился ко мне. Свободно пройдя сквозь меня, он на секунду задержался в моём теле и выскочил наружу. Произошедшее немного ободрило, и я уже без опаски шагнул вперёд, чтобы грудью встретить очередной отросток. Только на этот раз не тьмы. Из черного зева провала вылетела толстая, гибкая, отливающая металлическим блеском щупальца, прошло через меня насквозь и пробило грудную клетку гайки, убив ее на месте. Все произошло настолько быстро, что никто из отряда даже дернуться не успел. Никто, кроме меня и совы. Понимая, что не смогу применить ничего убийственного из своего арсенала, пока не наступит противофаза мерцания, я выхватил винтовку и начал полить по очередному серо-стальному щупальцу, показавшемуся из тьмы. Соба в этот момент оказалась на 30 м дальше от основного состава группы и уже в воздухе стрельнуло из гранатомёта. В момент, когда акумулитивный снаряд добрался до одного из щупалец, с нашим отрядом уже было покончено. Народу выбрался целый клубок стремительных жал, без особых проблем нашедших себе жертв. А вслед за ними из тьмы вырвался и сам хозяин отростков, очередной неназываемый. Понимая, что счёт идёт на секунды, я волевым усилием разогнал мыслительные процессы до губительных величин. и нашел пусть и не оптимальное, но единственное, дающее хоть какой-то шанс на спасение, решение возникшей проблемы. Оттянул рука в тельняшке вверх и дотянулся до браслета Нолда. Внимание! Отмена отсрочки идентификатора. Отмена опции скрытия браслета. Введен идентификатор. Объект иммунный. человечность низкая положительная прозвище идентификатор сова вооружение неизвестно обладает боевыми умениями континента внимание задействован встроенный бонус игрок сова получает плюс 1 к лимиту жизней внимание тревога система авторизации зафиксировано постороннее вмешательство произведён автоматический вызов подкрепления Ориентировочное время прибытия элитного карателя — 20-40 секунд. Приблизительно через полминуты за моей бедовой головушкой прилетит фантастический рыцарь, дабы покарать святотаться, посмевшего нацепить на свою грязную ручонку имущество доблестных нолдов. Но гребанному рыцарю в сиящих доспехах придется встать в очередь, потому как не один же он такой желающий побеседовать со мной тет-а-тет, И есть у меня подозрение, что стоять в очереди наш золотой мальчик не привык. Пока я вводил идентификатор, неназываемый добрался до совы. Как бы ни был быстр клак-стоппер, но против такого существа эта роль и не играла. Туша неназываемого, сплошь состоящая из металлических сегментов и щупалец, просто раздавила в своих объятиях мою заместительницу. Понимая бесполезность своих усилий, я опустил ствол винтовки к земле и просто наблюдал, как с тихим скрежетом ко мне подбирается очередной представитель высшей иерархии этого мира. То, что в режиме мерцания меня видно, было понятно, и до этого, как и то, что неназываемое сознаёт, что пока до меня не добраться. Поэтому он и медлял, совершенно никуда не торопясь. Не торопился и я, понимая, что прежде чем нырять в тёмный провал тьмы, надо убедиться в безопасности тыла и только потом приступать к решению основной задачи. Ждать не называемому надоело. Сначала в меня полетели два щупальца, и, естественно, не причинив мне никакого вреда, а после воздух вокруг меня знакомо загустел. Что ещё на мне захотелось испытать превратник тьмы? я так и не узнал по причине возникновения третьей силы. В небе ослепительно вспыхнуло, и на месте вспышки проявился элитный Нолт. Вживую мне их раньше видеть не приходилось, но сомневаться в том, что это именно он, я и не думал. Трехметровая антропоморфная фигура с непомерно длинными конечностями. Зеркальная броня. на которой тут и там виднелись мерцающие блики символов на незнакомом мне языке. В целом гигант внушал как боевыми модулями, прикрепленными к верхним конечностям и плечам боевого скафандра, так и ощущением угрозы, что несло в себя все его естество. Это мне мой внутренний паранорм помог понять. У этого товарища, что звездой висит в небе, атакующих и защитных заклинаний, как у дурачков-антиков, и он готов применить их прямо сейчас. Приняв решение найти укрытие от непонятного рыцаря, я побежал в сторону Неназываемого и рыбкой запрыгнул в его нутро. Я не был уверен, что у элитного Нолда не найдется чего-то такого, что заставит меня выпасть из режима мерцания. Нырнув в тело Неназываемого, я постарался устроиться поудобнее и ждать. «Чего?» «Ну уж точно не у моря погоды». В идеале, конечно, меня устроит вариант, чтобы эти два мастодонта просто и без затей укакошели друг друга. Только вот рассчитывать на такое не стоило. Чудес на свете не бывает, даже в этом мире. Так что победит кто-то один, а второй будет потрепан настолько сильно, что я смогу внести свой посильный вклад в дело окончательного успокоения оставшегося. В теле не называемого я находился ровно 3 секунды. после чего он переместился в сторону, оставив меня одного. Яркое солнце после темноты внутренности монстра заставило на секунду сощурить глаза. А когда я проморгался, то сначала не поверил тому, что вижу. Первое впечатление было, что не называемый нас всех телепортировал куда-то в другую область. Вокруг не было ни одного знакомого ориентира. Но приглядевшись, я всё-таки нашёл один Провал тьмы находился всё так же неподалёку, а вот горы вокруг него не было. Эти два полубога за 3 секунды успели изменить весь окружающий рельеф до неузнаваемости и в данную секунду продолжали этим заниматься. Вокруг вспыхивали взрывы, всполохи всех цветов радуги от защитных и атакующих умений. Воздух резонировал и порождал поистине мозговыворачивающие звуки. Битва титанов не для обычных смертных, подумалось мне после того, как я взглянул на таймер отсчёта нахождения в режиме мерцания. Мне оставалось несколько секунд до противофазы. Так что следовало незамедлительно уносить ноги с места заварушки. Покрутив головой, стараясь не обращать внимания на светопредставления вокруг, я уцепился взглядом за находящийся в полукилометре выступ ещё не раздолбанной горы. Пробой пространства и меня материализовало на ее вершине. «Попкорна бы! Тихонько, чтобы, не дай, система, кто-нибудь услышал?» Прошептал я, глядя на эпическую битву внизу. «А вам-то что здесь понадобилось? Пижоны долбаные!» Со стороны границы регионов по зеленому лугу скользил черный бронированный мини-вэн с шестиствольным пулеметом на крыше. И направлялся он прямо к месту замеса элитного Нолда и не называемого. По моему скромному мнению, пижонам явно ничего не светило в битве, решая не вмешаться. Больно калибр маловато у их пушки, да и вообще, не их это весовая категория. Только вот чёрных это, похоже, ничуть не смущало. Не доезжая метров 400 до места битвы двух сил, пулемёт застрекотал. выплёвывая из себя поток поблёскивающих фиолетовым светом пуль. Интересно, в каком таком магазине можно прикупить такие пульки? задал я риторический вопрос небесам, повторно жалея об отсутствии попкорна.